— спросила она. — Сегодня мы туда не поедем. Даниэль с удивлением посмотрела на Линтона. — Почему? У меня нет никакого желания в день свадьбы трястись в душном экипаже. А еще я не могу сегодня позволить себе устать, дорогая. Но вы же сказали, что экипаж с моими вещами и прислугой отправился прямо в Дейнсбери. «Мне и раньше доводилось раздевать и одевать вас, любовь моя. Надеюсь, сегодня вы не откажете мне в этом. Хотя, конечно, я не столь искусен в подобных делах, как ваша горничная. Не скромничайте. Вы продемонстрировали редкое искусство. Я запомню это на всю жизнь». Надеюсь, все же, что вы будете сегодня чуть сдержанней язык, дитя мое. Даниэль тихо засмеялась и, взяв руку мужа, стала перебирать его пальцы. Но у меня с собой нет сменной одежды, даже никаких туалетных принадлежностей, вдруг всполошилась она. Или все будет так, как в то утро в Париже? Не совсем. Я взял все необходимое на одну ночь. Тем более, что там потребуется очень немногое. А теперь попытайтесь заснуть. Я хочу, чтобы к месту назначения вы приехали бодры и отдохнувшей. Место назначения оказалось маленькой, уютной и очень чистой гостиницей на берегу Темзы, в 15 милях от Лондона. Их встретила женщина с румянами, как спелые яблоки, щечками, тут же рассыпавшаяся в улыбках и реверансах. Милорд, вы выбрали самое лучшее время для своего приезда. Позвольте от души поздравить вас и миледи, и добро пожаловать в на гнездо. Как вы и распорядились, милорд, сегодня у нас в гостинице нет никого, кроме вас и миледи, и все приготовлено к вашему приезду. Любовь моя, разрешите вам представить миссис МакГрегор. Для меня, правда, она всегда была Бидди. Надеюсь, миледи, вы будете называть меня так же. «А милорда Линтона я знаю еще с тех пор, когда матушка водила его на помочах». Даниэль приветливо улыбнулась хозяйке гостиницы. «В таком случае, Бидди, вы должны мне рассказать что-нибудь о том времени. Я очень хочу знать, каким был мой супруг в детстве». «О, это был сущий чертенок, миледи». Засмеялась Бидди. «Я и сейчас частенько вспоминаю, как...» «Потом, потом, Бидди, пожалуйста!» Прервал Линтон поток воспоминаний, готовый палиться из уст разговорчивой дамы. К тому же граф далеко не был уверен, что все ее рассказы окажутся лестными для него. «Боже мой, о чем только я думаю!» Вдруг воскликнула Бидди. «Вы же, наверное, очень устали, миледи. Подумать только такой волнительный день. Пойдемте, я провожу вас в приготовленные апартаменты, где, ручаюсь, вы будете чувствовать себя спокойно и уютно. Кроме того, вас обоих ждет холодный ужин и лучшее бургундское вино из погреба Джеда». Бидди поспешила в дом. Линтон и Даниэль последовали за ней. Все вместе они поднялись по дубовым ступеням, прошли через чистенький со вкусом обставленный холл и поднялись на второй этаж. Отведенная Даниэль комната была просторной во всю длину этажа и, судя по широким овальным окнам, солнечной. Она могла служить также столовой или гостиной, где приятно расслабиться и отдохнуть с дороги.